Гладиатор закапывался в жгучие пески, пробирался по узеньким в ладонь карнизам горных скалистых утесов, отлеживался в зловонных болотах и почти всегда во враждебной среде, где каждый малец приучен распознавать врага и умеет метко стрелять. Специфика работы была такой, что они редко встречались вместе, Мало что знали друг о друге, избегали контактов, особенно во внеслужебное время. И все-таки кто-то с кем-то общался более часто. Прикрывали друг друга на заданиях, а иногда и помогали спастись, вытаскивая из безнадежных ситуаций. Когда Страхов, заколов одного ублюдка, был ранен, он укрылся в маленькой пещерке горного ущелья, положил рядом с автоматом запасные рожки, пяток гранат, пистолет с глушителем и решил погибать. Как мог, он туго спеленал рану, остановил кровь. Он знал, что бойцы непримиримого полевого командира, а проще ублюдка, которого он убрал, зверствовавшего в этих местах, Его найдут. Часа через два-три. Он видел, как далеко внизу, в самом начале ущелья, медленно поднимается их реденькая цепочка. Это были люди, выросшие в горах, и они умели отлично читать следы и ходить по узеньким тропам. Они уже были на полпути к нему, когда впереди них и за ними ударили автоматы. Мощные родные Калашниковы. Два человека в считанные минуты выбили огнем и забросали гранатами десяток беспечных боевиков. Деваться тем было некуда. Скалы справа, скалы слева, а над всем бездонное затопившее горы хмурой синевой небо. Они умели партизанить. Гладиаторы тоже. Два гладиатора, перебив боевиков, поднялись к Страхову. Без слов собрали его оружие, сделали из шторм-тросов подобие носилок и потащили его еще выше, к вершине, у которой была площадка-пятачок для вертолета. Это были капитаны Альберт Белов и Алексей Ивкин, ставшие близкими друзьями Страхова. Как сказали бы в горах, кровными побратимами. После ухода в запас, то есть после ликвидации гладиатора, у каждого из них образовалась своя жизнь. Альберт тренировал телохранителей для толстосумов. Он был мастером спорта, чемпионом по восточным единоборствам. Алешка пристроился начальником охранной службы известного музея которым имелось собрание огромных ценностей, но не было средств на их сбережение. А у Страхова неожиданно прорезался журналистский талант. В московские известия его взяли с испытательным сроком, но Марьева, поговорив с ним и раз, и два, прочитав его заметки с места криминальных событий, не только ввела в штат, но и специально под Страхова создала отдел расследований. В России все чаще раздавались бандитские взрывы и выстрелы. Рвали на куски экономику и, как следствие, взрывали удачливых конкурентов, непродажных чиновников, должников и кредиторов. Словом, пулей и пластитом прокладывали дорогу к большим деньгам. Отделу расследований дел было более чем под завязочку. Альберт, Алексей и Евгений изредка встречались по датам. Они у них были свои. День создания гладиатора, день спасения Страхова, рождение сына у Альберта, развод с женой у Алексея. Он нервно его переживал несколько лет, и друзья считали, что в такой день лучше быть с ним. Хотя... Почему он переживал, не очень понимали. Супружница была редкой стервой.